Глава 3. Бремя, что я несу. Конь несся бешеным галопом изо всех своих сил. Не было ни одного дня из четырёх, когда Баренар не жаловался на отбитую седлом задницу, скорости впрочем он не сбавлял ни разу. Феррикс засыпал на своей лошади, но кто виноват, что перерывами на отдых и сон пришлось пренебречь? Хм. Эй, не спи, смотри прямо, крикнул Рейнер напарнице. Каторга в очередной раз едва не выпала из седла. Она встряпнулась, открыла глаза и вяло вытерла рукавом губы от слюны. "А? Что? Уже утро? Нет, ближе к вечеру. Но спать всё равно нельзя. Это опасно. Я не спала. Ну да, не спала. Да и едва не грохнулась. Это всего лишь тренировка, езда галопом со смещённым центром тяжести. Врёшь. Пожалуй. Да, вру." Что-то-то быстро созналось. Я устала. Я на пределе своих сил. Мне нужно поспать немного. А разбуди, когда доедем. Нет, говорю тебе, не смей спать. Эй! Она его не слышала. Её глаза слипались, а вся её фигура опасно наклонилась. Ты слышишь? Проснись! Мечница рухнула с лошади, кувыркнувшись, но приземлилась на обе ноги. "Спокойной ночи", пробормотала Феррис и уснула стоя. Её лошадь припустила прочь, только копыта сверкали, но ведь теперь ей не нужно было нести на себе лишний вес. Да чтоб тебя, одному рока с тобой, взвыла Люц, стягнув поводьями своё укояние. Нагнавка был Куферрис, он изловчился и ухватил её уздечку. Животное, ощутив натяжение сбруи, замедлило ход и в конце концов остановилось, развернув лошадей Маквернолса обратно к Феррису. Эй! таня ответила. Мы не можем останавливаться, понимаешь? Мы и так уже опоздали почти на сутки. Нас ждёт кефар. И снова молчание. К утру мы будем на месте, честное слово. Так что поднапрягись, Феррис, пожалуйста. Уймись. Сквозь дремоту ответила девушка. Я устала, утомилась. Ничего не хочу. Поезжай один. А ну-ка, послушай меня. Я тоже умираю от усталости. Но если мы сейчас разделимся, то Туале будет не на что надеяться. Давай потерпим ещё немного, ладно?» Услышав это, Феррис наконец открыла глаза и смогла сосредоточиться, однако лицо её выглядело измождённым. «Но, Райнер, вот уже четыре дня, как я не ела Данго. Я на сто миллионов две тысячи восемьсот девяносто два процента состою из Данго. Так неужели ты думаешь, что я продержусь ещё так долго?» «Подожди». Райнер вздохнул и переспросил. Насколько ты сказала процентов? Да какая тебе разница? Разве дело в этом? Разъярилась она. Я понимаю, криво улыбнулся её напарник. Как тяжело тебе столько времени обходиться без Данга, но придётся подождать. Я не могу ждать. Можешь. Не могу, не могу. А ведь совсем недалеко отсюда такая чудесная Данга-головочка. Эрис вдруг оживилась и перестала походить на умирающую. Как То есть как? Ты ты что, всё это нарочно? Нарочно притворялась, разумеется, решительно подтвердила Тая. И думать не смей, говори, что хочешь, а всё равно сделаю по-своему. Рейнер только вздохнул, в душе понимая, что оба они зрядно выдохлись и два них загнали уведённых из чужой конюшни графских лошадей. Только бы поспить раньше рыжеволосого монстра. Лёд больше не мог выносить утомление и жгучую боль в сидялище. Может, стоило отдохнуть немного? За последнюю неделю они провернули столько всего, что для того, чтобы отоспаться, лично ему не хватит и 200 лет. Соблазн спрятаться в какой-нибудь тёмный уголок и сдать хрипака был велик, однако Райнер пересилил плотские порывы и произнёс: "Между прочим, Ире специально для тебя приготовила много-много фирменного дангвинет". Данга в Нельфи и Данга в Роланде это разные вещи, повысила голос Феррис. Что ж, может ты и права. Давай немного передохнём. И носитель альфа-стигмы сдал со на её уговоры и позволил себе немного расслабиться. Вдруг силы оставили его, он соскользнул было с лошади, но Феррис расторопно потыхватила его и дала опереться на себя. Видишь, ты тоже устал. 4 дня в пути. Чему тут удивляться? Впервые в жизни он чувствовал себя настолько выжатым. Он не понимал, как ноги ещё держат его отяжелевшее тело. Похоже, злоупотребление стабульской магией ускорения в битве с Клаусом дорого давалась. Магия, которая восполняла все рефлексы тела, отбирала взамен все силы будучи рассеянной. Да и режим монстра вымотал его ещё как вымотал. И теперь приходилось расплачиваться за это. Одних слов было недостаточно, чтобы описать туман охвативший его голову. Райнер был близок к обмарку. А Феррис злилась. «Ты... ты перестарался в этот раз». Она упорно не смотрела на него. «Я ведь всё понимаю, но есть же предел. Ты требуешь от себя невозможного. Не надо так». Неужели всё, чего хотела добиться Феррис своим притворством, это дать ему понять, что она беспокоится о нём? «Вот оно что!» Понял Райнер. смощенно приглаживая свои волосы. Я извини, хм, кивнула девушка. Ну что ж, пойдём затаримся данго и наконец-то выспимся. Ты кретин, нет тут никакого магазина, вдруг призналась она. Как? Да уж, ты настоящий кретин. Да она краснеет и изо всех сил старается сердиться, чтобы это скрыть. Он вглядывал в своё лицо со странной улыбкой. «Понятно. Ладно». Феррис вскочила на принадлежавшую валюту коня и схватила вожжи. «Коль уж до тебя наконец дошло, можно отправляться дальше. У нас мало времени, и там, куда мы едем, отдохнуть не удастся. Так что спи, я разбужу тебя». «Но, Феррис, ты устала не меньше, и я...» «Не думай об этом. Не думай, идиот. Просто отдыхай». В сердцах пнула она лошадиные бока, протягивая руку к шее лошади. Нет, подожди, не надо. Помолчи. Да! Он и понять не успел, как потерял сознание, как рухнул в темноту, глубокую-глубокую темноту. Так давно Райнер не видел снов, а те, что нынче посетили его, были так приятны. "Не так, Райнер", говорил ему радостный Сён. "Кончаем спать, начинаем работать". И почему-то Феррис вдруг замахнулась на него своим мечом, Джоовы Данга. "Маньяк, ты должен умереть!" набросилась она. Райнер, Сён, Феррис то были картины, которые он вновь и вновь припоминал. Картины, где нет страха, нет забот, только весёлый смех в маленьком королевском кабинете. И Райнер люто мечтал, чтобы эти дни длились бесконечно, и ему казалось, что так оно и будет. Она належаловался Он терпел побои и сверхурочный труд, но всё же верил в то, что с счастью нет конца, и смеялся, смеялся, как самый настоящий кретин. Вот только сон подсказывал ему, что настало время взглянуть истине в глаза, во сне он улыбался, его сердце пело от счастья, но вскоре сон кончался, и, кончаясь, оказывался совершенно чужим реальности. И всё же Райнер Люд мечтал... Пожалуйста, пусть Сонна и я вечно поменяются местами. Он был готов отдать за это всё на свете. Вот если бы он распахнул глаза, вот если бы сейчас проснулся, проснулся в маленьком, в том самом кабинете. Тогда он ни за что не оставит Сонну одного, не совершит снова страшной ошибки, они будут вновь смеяться вместе. Для этого он сделает всё, что в его силах. Райнер открыл глаза, трепещам сознанием, мечтая. Он проснулся.